Глава двадцать вторая. Мне казалось, я вообще всю ночь не спала, глотая жгучие бесшумные слезы и вслушиваясь в издевательски ровное дыхание ярла, прожигающее мне макушку. Так и пялилась в доски борта перед моим носом, жадно ловя ощущение мужской тяжелой руки на моем бедре и горячего тела, прижатого к спине. Пока за пологом не занялся рассвет, и серые тусклые лучи, не стали рассеивать плотный мрак, окутывающий меня. Казалось, не спала, и все же меня разбудили. — Хельга, приплыли! Бьерк резко откинул полог ослепляя меня ярким солнечным светом, и легонько потряс за коленку. Я резко села, моргая и оглядываясь. Позднее утро уже, и как умудрилась так крепко задремать? Когда? Дракар резво рассекал водную гладь незнакомого фьорда. Очень живописного, со своими острыми, невероятно высокими черно-серыми скалами, нависающими над водой и словно грозившимися упасть прямо на нас, голубыми соснами, жирными мазками смелого художника, раскиданными по каменистым берегам, и белыми пиками, рвущими вершинами синее небо. Живописного, но внушающего безотчетную тревогу даже несмотря на невероятно яркое для здешней осени солнце над головой. Внутри безотчетно сжалась от этой первобытной, подавляющей своим масштабом красоты. Только в горах можно настолько пронзительно ощутить себя маленькой беспомощной песчинкой этого мира. Прочувствовать, как ничтожны твои переживания и надежды, и... — Хель, опять задумалась, — хмыкнул Ходберг, приседая передо мной на корточке и близко-близко наклоняясь к моему лицу. Я вздрогнула и перевела на ярло расфокусированный взгляд. — Оля, послушай! — зашептал Бьерк быстро, поглядывая по сторонам. За его спиной уже рисовалась пристань. Так близко, что я могла разглядеть лица в толпе встречающих. Народу было много. Но еще больше было пришвартованных вдоль всего берега дракаров с парусами всех цветов радуги, длинных и коротких, больших и маленьких. Тьма! когда Ходберг говорил, что все семь островов приплывут, он явно не шутил. «Хель, не бойся ничего, слышишь?» заговорил тем временем Бьерк, ловя мой взгляд и гипнотизируя своими внимательными черными глазами. «Даже если кажется, что я не рядом, я приду, и это быстро кончится, быстро, и я заберу тебя навсегда, понимаешь?» «Второй женой?» усмехнулась я с вызовом. Но вышло как-то горько. И, наверное, опухшие после бессонной, полной слез ночи глаза тоже меня нещадно подводили. бьюрк только сощурился и губы поджал, как делал всегда, когда что-то не по его выходило. Раздраженно потер лоб, отворачиваясь и косясь на то, как драккар его уже начинает чалиться. Вновь перевел на меня взгляд. «Сейчас тебе нельзя со мной. Тебя уведут к прибывшим служанкам». Там скажут, что делать. Ни с кем много не общайся лучше. Ты для них будешь...» Он сделал паузу, чуть склонив голову на бок и рассматривая меня. «Странная». «То есть я еще и странная, Ходбарк?» зашипело, вспыхивая от возмущения. «Я не знаю, как это по-другому назвать, Хель», тихо рассмеялся он. Я толкнула его в колено, и именно в этот момент Драккар ударился бортом о длинную пристань, чего Бьерк чудом не свалился задницей на палубу. На моих губах заиграла победная улыбка. Ненадолго, потому что Ходберг быстро поймал равновесие, легко встал на ноги, усмехнулся криво, отряхивая невидимую пылинку со штанины и ушел, больше ничего не сказав. К Дракару уже прилаживали трап из досок, но Альф с бьорком не стали ждать – залезли на край борта и легко спрыгнули вниз на сушу. Там уже ждал их Ярл Кархит со своими воинами и еще несколько незнакомых мне мужчин. Все обнялись, громко приветствуя друг друга и нещадно хлопая по спинам и плечам. Завели шумный разговор о том, кто уже прибыл на Тинг, а кого только ждут, один из незнакомых мне мужчин принялся делиться историей своего летнего похода. На палубе тоже все резко ожило. Воины засуетились, совершенно казалось обо мне забыв. Кто, как и Бьерк, спрыгивал прямо с борта на пристань, кто начал разгружать драккар, вынося по шаткому трапу привезенные товары и дары. Все смеялись, шутили, здоровались. Я обхватила руками колени, привалилась плечом к борту и стала наблюдать за остальными — Ожидая, когда же и до меня дойдет очередь выгружать, словно еще один сундук со шкурами, заскользила рассеянным взором по суетящимся воинам, перевела грустный взгляд настоящего в окружении мужчин смеющегося Бьорка. И замерла, с трудом сглатывая огромный горький ком, мгновенно разбухший в горле. Сквозь пеструю толпу к ходборку с боем пробивалась улыбающаяся до ушей Кира Хольм. Время словно издевалось надо мной, замедлив бег и позволяя рассмотреть все в мельчайших подробностях, как Кира подкралась к Бьорку со спины, крепко обхватила его за талию, зарываясь носом между лопаток. Как он резко вздрогнул и обернулся, замирая при виде нее. Как и не подумал расслабиться, а несколько мгновений напряженно всматривался в запрокинутое к нему лицо улыбающейся невесты и решал, что делать. как кинул быстрый вороватый взгляд в мою сторону и криво улыбнулся ей, небрежно кладя руку на плечо. Из моей груди вырвался то ли всхлип, то ли рваный вздох, когда он наклонился и быстро поцеловал ее в подставленные губы под общий одобрительный гол. Внутри что-то оглушительно звякнуло, обрываясь. В кровь впрыснулась чистая, незамутненная боль — Прошлась крупной дрожью по телу и темным плотным комком осела в груди, мешая дышать. Перед глазами поплыла. Я вцепилась пальцами в края борта, рискуя обломать ногти. Этот ком внутри, он вдруг стал стремительно расти. Картинка будто изменилась, делаясь ярче, ядовитее. Плотное поле во мне все ширилось. Глаза начала будто выжигать изнутри, рвущейся наружу темной безудержной силой. Сознание поплыло, расщепляясь пополам. Как тогда, с ангусом на перу, часть меня будто подлетела вверх, равнодушно наблюдая, как из меня, сидящий на корабле и пристально наблюдающий за ярлом, рвется черная магическая сила. Рот приоткрылся. Расширенные зрачки вспыхнули зеленоватым свечением. С губ уже срывались первые звуки призыва. «Он не твой, не твой, не твой!» Только и гудела отчаянно в висках. «Привяжу к себе. Он всю свою дурацкую человеческую жизнь будет на коленях у меня вымаливать прощение за этот миг боли и унижения. Всю свою дурацкую никчемную жизнь. Всего лишь человек!» «Всего лишь...» «Хелюшка, пойдем-ка я тебя к местной домоправительнице отведу, а?» Вдруг ласково кто-то пробасил над самым ухом, а потом дернул за плечо, легко рывком ставя на ноги. Мотнула. Я шумно выдохнула, закашлялась. Так сильно, что впополам скрутила, и на глазах выступили слезы. И магия схлынула, как прибой, оставляя меня разбитой и совершенно дезориентированной. Я ведь только что, чуть не... Боже, я правда сейчас это все думала? Правда? И могла? О, нет! Стало так страшно от самой себя, что подбородок задрожал в подступающей истерике, перевела совершенно осоловелый взгляд на Олафа, конечно, неправильно истолковавшего мой шок. — Ну что ты, словно в вобла стала, а, рыжая, нашла на что смотреть! — забурчал толстяк, обхватывая меня за плечи. — Не знаешь, что ли, что Люба нашему ярлу-косоглазому? — А это так! — наклонился он и зашептал мне на ухо горячо, но тихо. Отстранился, выразительно покосившись настоящих в обнимку Киру с Бьерком, и смачно-выразительно сплюнул мне под ноги. — Тьфу! — «Ну все, пошли, не кисни!» — махнул Олаф рукою на ненавистную мне парочку, сильнее сжал мое предплечье и потащил с корабля. Я послушно поплелась за ним, еле переставляя ноги, потупив глаза и боялась хоть на кого-то взглянуть. И дело было совсем не в Бьерке, как наивно полагал олов, да, наверное, и сам Ярл, внимательно прислушиваясь к себе Я с ужасом ощущала в самой глубине своей души крупицы не до конца схлынувшей тьмы, так легко меня захвативший.